2. Следующей ночью туча с дерьмом, преследовавшая меня после беседы с Мари Кольбером в Крионе, взорвалась ослепляющим снопом искр. Я проснулся посреди ночи, заорав на весь дом. Жюли в ту же секунду включила свет. И с ней картины, которая стояла у меня перед глазами, быть не могло. Я знаю, что дальше произойдет, Жюли. И я рассказал ей, что произойдет дальше. Тереза выйдет замуж за этого Мари Кальбера де Роберваля, настоящего святого, каким был и Кларанс, жених Клары. И Мари Кальбер кончит, как и Кларанс, тем, что его кто-нибудь пришьет. Меня обвинят в убийстве и бросят за решетку, И я получу на всю катушку. На меня навалится вся политическая элита. И на этот раз уже не найдется какого-нибудь доброго старика-комиссара, вроде Анны Лиза, который сможет вытащить меня из кутузки. Девять месяцев спустя племя малосценов примет в свои ряды нового жителя нашего дома, который выползет из чрева Тереза, пока я буду гнить в тюряге. Вот что дальше произойдет. Короче говоря, ничего необычного. Вот и все, что Жили смогла сказать мне в ответ, перед тем как погасить свет и повернуться на другой бок. Но я не мог заснуть. Я вскочил с кровати, подошел к окну и задумчиво уставился на ночную улицу. Ничего необычного. В этом шутливом вздохе звучала ужасная сермяжная правда. И если раскинуть мозгами, то сразу становилось ясно, что не только история нашей семейки управляется утомительно скучными законами судьбы но ну и вся история человечества. История с большой буквы точно так же повторяется вновь и вновь, что бы они ни думали, ни говорили, как бы ни прикидывали ее шансы, ни анализировали, какие бы выводы о ней ни делали, какие бы прогнозы ни строили, что бы ни решали, как бы ни голосовали на выборах, как бы ни взывали к ее памяти. Короче говоря, как бы мы ни старались. История повторяется. Причем с каждым разом со все более серьезными последствиями, о чем свидетельствует ангельская и подленькая мордашка Мартена ле Жоли, висящая на стене стоящего напротив дома, и которая, отражая оранжевый свет уличного фонаря, ухмыляется мне сквозь косые струи дождя, словно на сто процентов уверена в своей окончательной победе. Но, но, но, но! Стучало мое сердце. Но если все так же и будет повторяться, человечество однажды нарвется на одну, но очень большую, огромную неприятность, и я чувствую, что этот день уже не за горами. Впрочем, как и мой день. Да, уж близок день, когда я окажусь на тюремных нарах. Внутренний голос подсказывал мне, что на этот раз отвертеться не удастся. В таком случае лучше готовиться к неизбежному заранее. На следующий день за завтраком никто не решался спросить у меня, о чем я задумался с таким отрешенным видом. Едва пригубив кофе, я вышел из нашей скабиной лавки, не сказав никому на прощание ни слова. Я прямиком направился в издательство «Тальон», где столкнулся в лифте с королевой Забо. Мне казалось, что я вас рассчитала, Маласен. — Верно, ваше величество, и вы совершенно правильно поступили. Я просто решил проконсультироваться с вами. — Ну, в таком случае мы прошли в ее кабинет. Я потребовал кофе и присутствие моего приятеля Лусы с Казаманса. Если я вас правильно поняла, — подвела итог королева Забо, когда я закончил свою речь. «Вы должны в скором времени нарваться на неприятности в виде длительного срока тюремного заключения по обвинению в убийстве вашего будущего Шурина, которому весьма недолго суждено ходить в ваших родственниках и который в настоящее время служит инспектором финансового контроля в Счетной палате. Верно?» «Да, инспектором первого класса». «И, как обычно, бесполезно терять время». Убеждая тебя в том, что все это полная ерунда», — спросил Луса. «В таком случае подскажите нам, что мы можем сделать для вас, мой мальчик». «Помогите мне сформировать подходящую библиотеку, Ваше Величество. Порекомендуйте мне такие книги, которые я мог бы читать и перечитывать даже в условиях пожизненного срока заключения». «Да». Той ночью мне пришла в голову идея посоветоваться с двумя знакомыми спецами по литературе насчет того, как идеальным образом подобрать себе книги для тюряги. И, надо сказать, они вложили в это дело всю душу. Поначалу Луса склонялся к литературе, в которой описывались побеги. Он посоветовал мне перечитать «Графа Монте-Кристо», на булавке», но королева Забона ложила на это решение отрицательную резолюцию — заявив, что я не из тех, кто роет подземные ходы, особенно с такими ногтями, как у меня, и что лишь одно упоминание о свежем воздухе нагонит на меня ужасную хандру. «Нет, малосен, довольствуйтесь тем, что у вас есть, и не пытайтесь расширить свою конуру. Надо научиться выжимать максимум из того, чем обладаешь».